От автора. Иногда кажется, что покалеченные взрослые рождают покалеченных детей. Те вырастают и становятся такими же покалеченными взрослыми, а потом сами приводят в этот мир новых покалеченных детей. Я написала роман Найн в надежде, что мир не превратится в такое место, где исчезнут нормальные взрослые, а шрамы и печали станут оружием, вызывающим новые кровопролития. Когда мы не понимаем других, или когда другие не понимают нас, мне всегда легче думать, что мы представители разных инопланетных рас. Поэтому я думаю, что люди, которые в метро не сидят, уставившись в смартфоны и внимательно наблюдают за окружающими, могут быть инопланетянами. Тоже я думаю, когда вижу человека, который не бросается перебегать дорогу, когда до конца зеленого сигнала светофора остается 3 секунды или человека, который ложится на землю, чтобы сфотографировать цветок у дороги, или человека доброго к детям и собакам. Каждый раз, когда я встречаю людей, сохраняющих эту первобытную силу среди людей, потерявших очевидное добродушие, я думаю, что они могут быть инопланетянами. Восемь лет назад, сидя на скамейке в тихом парке и рыдая, я вдруг подумала, что деревья и дикие травы могут слышать меня. Я задумалась, сколько же рыданий слышало это дерево. Возможно, история «Найн» началась тогда. Когда я писала этот роман, я слушала «Atlantis Princess» — Боа — «Into the New World» — «Girls' Generation» — «Lost Child» и «Dear Name» — «I «Skyline» Кимса Джон». Я думала, что голос «Найн» должен звучать именно так. Я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне от выпуска романа онлайн до издания книги. Особенно хочу поделиться счастьем от публикации с коллегами, которые разделяли со мной радости и горести работы над рукописью, а также с моими родными, величайшей опорой в моей жизни. Ноябрь 2021 года. Солан.